5. Аркадис сделал все, что мог, но время для переговоров истекло. Клейф выслушал петиции обеих сторон, обсудил их и был готов дать ответ. На балконе в луче света появился Верховный Нобель с непроницаемым лицом. «Мы, жители Бастиона, гордый народ. Тем не менее, мы присоединились к зарождающемуся империуму» обещавшему единство и процветание. Я предпочел бы независимость, но поскольку это означало бы, что звездные корабли Легиона разнесут нас на атомы, выбор был невелик. Верховному Ноблю, казалось, не хочется продолжать. Мы чтим наши первоначальные обеты. Бастион присягает на верность Хо. Аркадис, предостерегающий возглас, привлек все внимание к саламанду Винтовка выстрелила три секунды спустя. У ультрамарина было достаточно времени, чтобы заметить размытый красный огонек лазерного прицела, уловить зарождающуюся вспышку, вылетевшую из дула, еще до того, как она засияла в полную силу, и встать между убийцей и его жертвой. Итератор варкелен взвизгнул, когда легионер прыгнул на него, решив первый миг, что ультрамарин окончательно свихнулся. Маршалы были слишком медлительны, чтобы вмешаться, и ошеломлены не меньше самого Итератора. Пуля оцарапала плечо Аркадиза, заставив его поморщиться. Он пытался извернуться на лету, чтобы не раздавить Варкелина в лепешку при падении. Второй выстрел, угодивший маршалу в шею и убивший его на месте, заставил всех оцепенеть. И лишь когда упал третий, с дыркой на месте правого глаза, Все взгляды обратились к балкону. 6. Когда гикотан нашел его, он сидел, пригнувшись к полу. Кончик винтовки еще торчал над краешком балкона. Взбегая по лестнице, Саламандр оценивал своего противника. Человек в неброской одежде. Гикотан припомнил повстречавшегося им фермера и понял, что это тот самый тип. Еще легионер заметил одеяние маршала, свернутое в узел и валявшееся неподалеку от стрелка. Винтовка была необычная, казалась чуть ли не керамитовой. Вот почему его не обнаружили. Вошли девять маршалов, на свои места заняли только восемь. Здесь так темно, что ускользнуть, видимо, было несложно. «Ты переутомился», — заметил Саламандр, переходя на шаг и заполнив дверной проем, ониксово-черной громадой своего тела. «Я заметил снизу кончик твоей винтовки. Сдается мне, что я видел ее раньше. Это ведь ты подбил наш корабль!» Фермер поднялся и кивнул. Очевидно, винтовка была разряжена. Он отбросил ее и вытащил из бока длинный нож, буквально из бока. Глаза гикотана расширились, когда он увидел, как клинок выскальзывает из тела ассасина. «Тебе надо было метить не в крыло, а в топливный бак», — продолжал Саламандр, подбираясь поближе и давая Аркадизу время присоединиться к нему. Казалось, что перед ним стоит человек, но инстинкты космодесантника утверждали иное. Это было нечто другое. Если ты хотел уничтожить всех на борту, то просчитался. Вот как! Ассасин быстро улыбнулся, и его глаза изменили цвет. Даже оттенок кожи стал другим. Гекотан метнулся вперед, в тот миг, когда в него полетел нож. Он увернулся, среагировав на внезапное движение, но вскрикнул, поскольку клинок задел его кожу. Легионер попытался схватить ассасина, но рука поймала лишь воздух. Существо спрыгнуло с балкона вниз. Семь. Аркадис рубанул спрыгнувшего воина вспышковой сабли одного из убитых стражников, но промахнулся. Он резко развернулся, но не сумел предотвратить гибель еще двух маршалов от пальцев лезвий убийцы. Третьего погубило нечто похожее на зазубренный язык, вылетевший изо рта мужчины. Ультрамарин бросился в погоню, но Бионика замедляла его бег. А добрался до теней и скрылся в наружных коридорах. Даже на верхнем уровне пространство вокруг зала представляло собой переплетение переходов и трубопроводов. Гекотан уже стоял за его плечом. «У тебя кровь», — заметил он, указывая на пулевую отметину на плече ультрамарина. «У тебя тоже». Гекотан провел пальцем по боку и нащупал кровоточащую рану. «Значит...» «Мы должны ему две раны, по одной из каждого», — пообещал он и устремился в темноту, вслед за ассасином. Уцелевшие маршалы позади них пытались не паниковать. Они отказались от погони, чтобы охранять клейф Нобли. Громогласный крик старшего маршала перекрыл шум, отчаянно сыпля командами. варкелен визжал на своих лакеев, похоже, от боли. Это вызвало у Аркадиза улыбку скрытую обступившими воина тенями. Звуки растаяли в темноте, и легионеры замедлили шаг. «Ты был прав, брат!» – прошипел Гикотан. «О чем ты?» – поинтересовался Аркадис, пригнувшись, насколько это было возможно, и вглядываясь в сгущающуюся тьму. «Я нашел внизу еще одного посланца Хоруса, железного воина. Ультрамарин заинтересовался. Я убил его!» Но он что-то делал с разработкой здешнего гарнизона, а еще наблюдал за ядерными источниками. Не знаю зачем. Возможно, наш ассасин ответит. В любом случае, Империум должен знать об этом. А мы тут заперты, уныло отозвался Аркадис. Глаза Гекотана воинственно блеснули. Но и он тоже.